Еще рано. Никто не перебрал, если поют, то пока не громко. Кто читает молитвы с толком и знанием? Кто на новенького ведет богословские дискуссии по пасхальному сезону? Говорят тебе, на третий день воскрес, а не в субботу. На третий день? Пойди спроси. Сама спроси. Мне не надо. Я знаю. На третий день. А я слышу что в субботу. Мы с Леной посидели возле тети Нади, бабы Паши, прочих Семеновых известных, полуизвестных и вовсе неизвестных мне не уследить. Поразительно, как многолюдна наша фамилия, как разметалась она по свету: Ташкент, Чемкент, Самарканд, Алма-Ата, Усть-Каменогорск, Киев, Петербург, Калининград, Рига, Резекне, Италия, Германия, Швеция, Штаты, Израиль. Хуже евреев, по крайней мере, вайли так по планете не разбежались. Даже тут, на Бодкина Пришлось пройти полкладбища, чтобы посетить всех Семеновых. Они в четырех местах. Прошли, помянули каждого персонально. Общая скорбь у мемориала Пахтакора. Когда 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском Ту-134 с ташкентской футбольной команды на борту столкнулся с таким же самолетом, горе было всеохватным, ощущение трагедии, сопоставимым землетрясением, случившимся всего тринадцатью годами раньше. Казалось, что город добивают. Те похороны занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Встречать процессию из 17 гробов на улице вышел весь двухмиллионный Ташкент. В родительский вторник бронзовый вратарь в броске и черные плиты пахтокорских могил завалены цветами. Труба и туба. Играют «Темную ночь», «Гори-гори моя звезда», «Землянку». Мы с Леной бросаем шляпу деньги. Дождавшись перерыва, завожу разговор. Сколько народу собралось. Старики глядят с подлинным изумлением. «Дорогесеньки мои, вы не здешние, видно? Кто тут остался-то? Это вы раньше не были. Нету больше Ташкента. И заводят прощальный, любимый город». Русский Ташкент все-таки теперь несомненная данность, несмотря на массовый исход из ставшего суверенным узбекского государства. Натуральная среда обитания, но важно разобраться в оттенках, естественное и свое. что ли с которым мы болтали на кухне, рубя тесаками баранину на манты в нейтральном пассаже, непринужденно произносит узбечата. Жизнь аборигенов и пришельцев оставались и остаются во многом параллельными, мне ли родившемуся и выросшему на другом краю империи в Риге, не знать. Цивилизаторское бремя белого человека в Средней Азии все же не исчерпывается застольно словесно-пластической триады основные тяготы которой честно делились с коренным населением. Как гласит заключение Совета Туркестанского генерал-губернатора в 1911 году, русские переселенцы страдают, особым пристрастием к вину. С этим недостатком они не могут быть успешными колонизаторами края. Какими могли, такими были. Большинство переселенцев происходило из Воронежской, Самарской, Саратовской губерний, а там и теперь из всех вин больше уважают хлебное. Однако была еще Закаспийская железная дорога, протянутая в 1886 году до Бухары, в 88-м до Самарканда, в 99-м до Ташкента. Если раньше караван с хлопком по 18 пудов на верблюда шел из Ташкента в Оренбург полгода, то теперь вьючный транспорт доставлял груз из Ферганской и сыр Даринской долин только до станции, где хлопок перегружали в вагоны, сокращая путь в четверо. Железная дорога характернейшим образом прошла по касательной к местной жизни. Вокзалы строили в стране, от старого восточного города, потому что вокзал был вседоточим чужого европейского разврата. До сих пор такое расположение причиняет большое неудобство в Самарканде или Бухаре. Дорога нужна была белым, которым нужен был хлопок. Сделав Среднюю Азию монокультурной, по крайней мере, в сельскохозяйственном отношении, русские поставили Туркестан в зависимость от российского хлеба. Вранье, что сам по себе Ташкент — город хлебный. Когда после Октября 17 го зерновые постатки прекратились, начался голод. В то время на эти края наметились уже иные виды. Превратить советский Туркестан в колыбель революции на Востоке имелось в виду прежде всего Британская Индия. Ташкенту отводилась роль восточного Петрограда, с чем, к счастью, он не справился, да и не мог справиться.